Кабинет поспреда Громыка. Помощник Громыка распахнул перед неожиданным гостем дверь. Андрей Андреевич вышел навстречу. Прошу, господин Вейцман. Гость расположился напротив Громыка, улыбаясь, заметил. Еще недавно трудно было себе представить, что советские дипломаты будут принимать главу Всемирной Сионистской Организации. «Я знаю вас, господин Вейцман, как химика с мировым именем», — отозвался Громыка. «Но перейдем к делу. Я задам вам прямой вопрос. Какими вы видите отношения между будущим еврейским государством в Палестине и Советским Союзом? По географическим, экономическим и политическим причинам установление тесных отношений с Советским Союзом будет первоочередной заботой еврейского государства. Мы рассчитываем на дружбу и взаимопонимание с вашей страной. А о дружеских чувствах которые палестинские евреи питают к русскому народу, и говорить не приходится. «Что же?» — кивнул Громыка. «Это я и рассчитывал услышать. Тогда расскажите, какой вам видится нынешняя ситуация?» Вейцман пожаловался. «Вся беда в том, что англичане категорически против. Они столько лет противятся созданию нашего государства. Мы обратили внимание на слова министра иностранных дел Великобритании о том, что палестинским евреям «Не нужно свое государство», — заметил Громыка, «Но вашему делу мешают не только англичане». «Американская администрация, как я вижу, тоже не поддерживает идею раздела Палестины и создания еврейского государства. Белый дом, Пентагон и государственный департамент все против вас».